Затем Емельян Иванович принялся осматривать в трубу расположение городских укреплений. Вот на горе Кремль. От Спасских ворот его тянется книзу через весь город кривая неширокая улица. Идёт она к Чёрному озеру. В конце её, за погостом Воскресенской церкви, над коси горы разбросаны там и сям деревянные лари. лавки. Это животный торг. Дальше по откосу у самого озера закоптелые курени. Здесь бывало с утра до ночи, шла оживленная стрепня, блины, студень, лапша, пельмени, а вот вблизи дома купца Осокина серебряный кабак. Пугачев хорошо помнил это место. Не раз он пилил здесь для кабака дрова, в паре с арестантом Дружининым, с которым и бежал из Казанского острога. Атаманы помогли Пугачеву подняться на высокое дерево. Вид открылся много шире. Под зарею розовела Волга. По Арскому полю и дальше к Волге зеленели рощи с постройками и кое-где фруктовые сады. Золотились кресты шестнадцати городских церквей и монастырей. Тянулись замкнутым четырехугольником каменные гостинные ряды. Из серого месива деревянных домов и лачуг выселись там и сям каменные купеческие, не то помещичьи и постройки. Все защитники города были на своих местах. Вот она, гимназическая батарея, о которой говорил вчера Минеев. Недалеко от батареи стоял корпус Потемкина. В нем, на взгляд, сот до пяти солдат, до да сотни две конных чуваший. Пугачев подметил, ему об этом докладывал и Белобородов, что город хоть и прикрыт батареями и обнесен на пятнадцать верст рогатками, однако же укрепления сделаны без умения, наспех. Открывалась полная возможность действовать здесь с тыла и с фланга. Едва всплыло солнце в небе, к городу стали подходить Пугачёвские отряды. Армия была в полном порядке и построена в пятисоттинные полки. Емельян Иванович собрал в круг всех атаманов, полковников и держал к ним речь, как с подручней сделать на город нападение. Офицер Горбатов стоял рядом с Пугачёвым, в его руках развёрнутое голштинское знамя. После краткого совещания армии была разделена на четыре части. Над лучшей из них, где были казаки, командовал не принял сам Пугачёв. Над второй Белобородов, над третьей Минеев, над четвёртой Творыгов. Атаман овчинников Недомогаев это утро остался в лагере с резервами. Среди армии разнёсся слух, что как только Казань будет взята, государь пойдёт на Москву. Все подтянулись, покрепли духом, и даже у вооружённых дрикодим обозначился молоцоватый вид. Из Кремля ударила вестовая пушка. От рокового этого грохота у многих сжалось сердце и кровь прихлынула к вискам. Вслед за пушкой со всех городских колоколен загудел сплошной звон. Защитники приготовились к бою, встрепетом взирая на огромные показавшиеся вдали силы Пугачёва. Дрогнул духом и гимназический корпус, коему присоединены были и художники, и ещё ремесленники из немцев проживающих в Казани. Учителя стояли по крыльям, а в середине в две шеренги ученики. Передняя шеренга с карабинами, задняя с пиками. Всего было 50 карабинов. Потемкин из своего пятисотенного отряда выделил авангард в 80 человек при двух пушках и расположил его впереди рогаток. По улицам и переулкам Житейская суета ещё не закончилась. Весь вчерашний день и всю прошлую ночь горожане стаскивали, свозили своё добро в погреба, в подземелья, в склады, в церкви. Но времени покончить с этим не хватало. И вот под звуки сполоха Старики, женщины, дети продолжали еще тащить свой скарб в места, которые они считали безопасными. Всюду слышались раздернутые крики. — Восятка, не отставай, сынок, не отставай. Где у тебя корзина-то с едой? — Дедушка Петрован, подмоги мне тележку через мазки перетянуть. — Тяжел у тебя сундук-то, — кряхтит дед, налегая на тележку. Тяжёл без его задави, упарил он меня. И ещё в разных местах, вплетаясь в начавшийся общий гул, звучали голоса: "Поспешайте, поспешайте! Ох, вот наказание ты, Господь, послал. Тикити православные в храмы Божьи, запирайтесь там!" В широкие ворота женского Покровского монастыря дворня вносит на качалки престарелого генерал-майора Кудрявцева. Ему 110 лет. Он отлично помнит Степана Разина, но уже не понимает того, что сейчас вокруг происходит. Он брит, браваст, лицо обрюзгло, на голове огромный парик. «Подать сюда губернатора! Подать губернатора!» не позволю, выкрикивает он капризным старческим голосом. Его казнили стеньку Разина сам видал, сам видал. В Москве голову снесли. Внук купца Сухарукова, тринадцатилетний Ваня, любопытства ради залез на крышу своего высокого дома, что на Арском поле, рядом грузинской церкью. И всё поле открыто его взору. Некоторые сцены даются на мемуарном материале: сказания казанского купца Сухарукова о пребывании Пугачёва в Казани. Смотри прибавление к казанским губернским ведомостям за 1843 год, страница 44. Примечание автора. Утро начиналось доброе, погожее. Однако ветер из-за Волги всё больше набирал силы. Не дай Бог пожар. Горим, горим с писклявым криком пробегает бородатый в бабьем сарафане дурачок Серёжа бабушка. Вся Казань горит. Замолчать, эк что выдумал? Замолчи, Серёжа бабушка. кричат на него со всех сторон. Купеческому внуку Ване наблюдать за всем этим с высокой крыши любопытно. Вот уже он всем-всем пораскажет. Но занятнее всего смотреть ему на то, как вдруг зашевелилась вражеская армия. А вот и сам Пугачёв на белом большом-большом коне. Он, он, ей-богу, Его окружают нарядно одетые казаки, да и он сам как на картинке. Возле него голубое знамя полощется под ветром. Ой-ой-ой, какая же у Пугачева сила! Войска-то подходят, подъезжают, а сколько башкирцев да калмыков с татарвой, у всех луки, копья!